Глава 39. Жизнь и смерть в нижнем мире. Еще лежа с закрытыми глазами, Айжар почувствовала в затылке тупую боль. Вокруг щебетали птицы. Вкусно пахло душистыми травами и ароматными черными алмазами. Девочка сразу догадалась, что лежит на траве в лесу безмерного счастья. Если уж и пробуждаться после того, как тебе чуть не разбили голову, то лучше места не найти. У нее оказались связаны руки и ноги, и поэтому, помимо головной боли, натерла запястья и лодыжки, открыв глаза и гляделась Дело плохо. Очень плохо. Девочка лежала в саду возле тюльпанового города, там, где я стан дал ей черные алмазы. Деревья ломились от созыревших плодов, ветки клонились к земле. Поверху летали белые птицы, пренебрежительно посматривая на связанную пленницу. Между деревьей входили олени и ели плоды. Посреди всего этого миролюбивого спокойствия стояли эфемеры. Их набралась целая толпа, около сотни человек. Большая часть собралась перед бугорком, на котором лежала Айжар. Они с интересом слушали женщину с черными волосами и в черном приталенном платье. Некоторые парили в воздухе, трепеща крыльями. «Мы установили доподлинно», — продолжила речь женщина со знакомыми интонациями в голосе, что беглянка из срединного слоя, побывав здесь, украла черные алмазы и передала их Сатрапу, тому самому, что убил Ястана. Толпа недовольно загудела. Одна эфемерка выкрикнула с ожесточением. «Я так и знала, что добром это не закончится!» «Мой бедный Естан привел ее в наш дом, и я уже тогда поняла, что она опасная нарушительница законов. Но он не послушал меня, и вот чем это обернулось!» В истеричной эфемерке Айжар узнала подругу Естана. Да, со времени последней встречи она не воспылала к девочке большей любовью. Все как обычно. Айжар ненавидит и презирают в обоих мирах. Я тоже поняла это с первого взгляда, кивнула женщина, тряхнув длинными волосами до пояса. На кончиках многочисленные хвостики. Это же старая знакомая, чулма, страж Нижнего мира. Ну, конечно, как же без нее? Айжар хотела сказать, что не виновата в смерти Естана, и он первый набросился на шамана. Но обнаружила, что не может открыть рот. Челюсть парализована и не желает открываться. Наверное, применили какую-то неведомую магию. Девочка попробовала освободить руки, применив мысленное усилие, но веревки не пожелали разрываться. Опустив взгляд на руки и ноги, Айжар обнаружила, что веревки, как бусы, пропущены через кусочки белых камешков с твердыми прямыми гранями. «Даже не думай, дорогая!» «У тебя не получится освободиться», — сказала другая женщина сбоку. С усилием вывернув голову, Айжар увидела женщину, больше похожую на эфемеров, чем чулма. Она наклонилась к девочке и глядела на нее в упор. Роскошные золотистые волосы, уложенные аккуратными прядями, на голове диадема. Огромные синие глаза глядели спокойно, лишь тонкий рот растянулся в высокомерной улыбке тоже старая знакомая, Албаса, собственной персоной. — Мьё-му! — промычала Айжар, едва приоткрыв непослушный рот. — Почему? — переспросила Албаса. — Да потому что эти камушки вовсе не украшения, а сделаны из настоящего маниума. Он блокирует любые магические способности, дурочка. Она торжествующе выпрямилась, а девочка поневоле слушала чулму продолжающую выступать перед эфемирами. Во время охоты на сатрапа это ублюдочное существо предупредило его о предстоящем нападении. Затем это чудовище, ловко притворяющееся беззащитным ребенком, присоединилось к сатрапу и стало воевать с охотниками. В итоге погибли семеро наших братьев. Обитатели счастливого сада снова недовольно зашумели. Да, чулма явно умела выступать перед людьми и убеждать их в своей правоте. Рядом с чулмой стоял высокий парень с короткой бородой. Даже под доспехами видно, какие у него сильные руки и мощный торс. Сложив длинные крылья, больше, чем у любого другого эфемера, он крикнул. — Я лично предложил ей перейти на нашу сторону. Объяснил, что мы собираемся делать, честное и без утайки. Я надеялся, что она одумается и сделает правильный выбор. Но нет. Утаив от меня свои намерения, эта маленькая злобная тварь побежала напрямую к своему драгоценному сатрапу. Поэтому, когда мы пришли к сатрапу, он уже все знал о наших планах и устроил нам ловушку. Протестующий мыча и жар отчаянно извивалась, лежа на земле. В статном молодце она узнала сарыза. В родных краях он, оказывается, никакой не карлик, а такой же красавец, как остальные эфемеры. Вот только врет хорошо и не краснеет. Это же надо, так и выложил все планы, без всяких задних мыслей. Совсем забыл упомянуть, что намеренно рассказал девочке о предстоящем нападении на шамана, чтобы как раз и спровоцировать ее побежать к старику и невольно указать, где он прячется в лесу. Между тем, неосведомленные о таких подробностях эфемеры, гневно закричали «Казнить! Казнить ее!». Чума и Албаса переглянулись и довольно улыбнулись. «Ах выдрянные дрянные сучки!» Все шло по их плану. Не исключено, что это они подговорили Сарыза и других охотников сначала прийти к Айжар, чтобы поймать Эрбека через глупую девочку. «Казнить ее запретил Аларих!» — крикнула Чума. «Он сказал, что действует по прямому приказу сына Иркаана». Эфемеры сразу притихли, будто их окунули в ледяную реку. Растерянно оглянулись друг на друга и приглушенно забормотали между собой. Айжар перестал одергаться. Еще есть надежда выбраться из этой передряги живой. Ей стало интересно, кто это такой сын Иркаана». Что скажете, жители цветочного города, продолжала Чулма? Подчиняемся приказу Алариха и отпускаем ту, кто предала вас по меньшей мере дважды и по чьей вине погибли наши братья. Закроем глаза на ее беззаконие и нарушение границ миров. Позволим и дальше гулять, где ей заблагорассудится, и вытворять то, что придет в голову. «Разрешим подставлять и убивать наших братьев и сестер только потому, что она нужна Алариху?» Такого эфемеры, конечно же, снести не могли. Они возмущенно улюлюкали и протестующе поднимали руки. Айжар снова отчаянно извивалась на земле и чуть не скатилась с бугорка к толпе, но ей не дали укатиться. Какая-то женщина поставила на лежащую девочку ногу и остановила ее падение. Глядя на женщину снизу вверх, Айжар удивленно распахнула глаза. Она увидела ее первый раз в жизни. Женщина была старше всех присутствующих. Волосы пепельно-серые и собраны сзади в большой узел. Глаза строгие, карие и печальные. Кожа гладкая, хотя у глаз и на шее морщинистые На женщине развивалось длинное желтое платье, на шее болтался золотой кулон с изображением семиглавой змеи. На ноге, остановившаясь жар, красовался кожаный сапог. В левой руке женщина держала за волосы голову слепого Ирбека. «В бездну Алариха!» — крикнула она высоким голосом. «Он и сам приблудный человеческий дух, принесенный в наш мир тупыми русалками!» пусть распоряжается своей глупой женушкой он даже за нею следить не может с сыном иркана я поговорю сама а та что виновна в преступлениях против эфемеров должна понести заслуженную кару сначала толпа обитателей подземного мира пораженно молчала а затем подружка естана закричала верно говоришь митя в бездну алариха «Пусть человеческая тварь понесет наказание!» Вслед за ней восторженно завопили остальные, подняв руки и сверкая золоченными доспехами. «Казните человеческую тварь! Казните!» Айжар перестала надеяться на избавление от смерти. Очень уж сильно старушка завела толпу. Тем временем Мити цепко схватила девочку за руку и рывком поднялась с земли, закричала. «Раз уж мелкая тварь виновата в смерти семерых наших охотников, то ее надлежит казнить семичастием! Давненько мы уже не практиковали это наказание!» Толпа заревела, соглашаясь с приговором. айжер подумала, что если бы послушала Сарыза, то сейчас сидела бы дома и играла с котом. «Ну ладно, что свершилось, то получилось». Она действительно сама сделала свой выбор, тем более, что ее предупреждали о последствиях. Два эфемера, мужчины, подхватили легкую девочку на руки и потащили через сад к развесистому черному дереву. Оно одиноко высилось над остальными зелеными деревьями, словно взрослый среди младенцев. Толпа взлетела в воздух и последовала за ними. Гул крыльев перекрыл пение птиц. Глядя на прекрасные деревья и кусты цветов повсюду, Айжар утешилась мыслью, что ее будут казнить в таком красивом месте. Но Митя догнала конвоиров и сказала, подождите, сначала дайте ей черный алмаз, пусть она предстанет перед вершинным слоем в своем истинном обличье. Нет, только не это, эта проклятая старуха читает мысли. Охотники согласились и положили девочку на землю мити прочитала заклинание и коснулась челюсти девочки. Затем сорвала с ближайшего дерева желтый плод с изумительным ароматом и поднесла карту Айжар. Почувствовав, что рот и глотка снова ее слушаются, девочка завертела головой и закричала «Помогите, эфемеры! Я вовсе не хотела вас!» Женщина запихнула плод ей в рот, затем руками сжала челюсти. Айжар поневоле откусила кусочек черного алмаза. Сладкая мякоть и тягучий сок полезли ей в горло. Чтобы не задохнуться, девочка вынуждена была проглотить часть плода. «Подлая скотина!» — завизжала она, едва чуточку освободился. «Чтобы ты сдохла!» Митя засунула ей плод дальше, и Айжар откусила еще кусок. Тоже проглотила, чуть не подавилась и закашлялась. Из глаз хлынули слезы. Митя вытащила остатки черного алмаза изо рта девочки, и отбросила в сторону. «Достаточно, — с человеческой твари презрительно сказала она, — скоро полукровка увидит все в истинном для нее свете». Так и случилось. Стоило жар проглотить еще кусок плода, как вокруг все стало меняться. Великолепный сад с восхитительными деревьями превратился в черную выжженную землю с мрачными скалами и огненными реками. Увидев это, Айжар чуть не расплакалась с досады, что казнь совершится в таком ужасном месте. Вместо высокого дерева теперь высились жалкие кривые ветки, едва заметные в темноте. Эфемеры превратились в разнообразных чудовищ, волосатых и гладкокожих. Сарыс, как и положено, снова стал длиннобородым карликом. Албаса обернулась уродливой полуобнаженной женщиной, с распущенными желтыми волосами и обвислыми грудями, с третьим глазом во лбу и длинными когтями. Чулма преобразилась в черный вихрь с телом девушки и лягушачьей головой. Митя воплотилась в страшную старуху с семью головами и хвостом смии сзади. Головы остались почти безволосые и, и щелкали острыми зубами. — Но почему нельзя было остаться в прекрасном саду? — в отчаянии подумала Айжар. Там можно было принять любую казнь. Ведь так приятно умирать в таком сказочном месте. Возле сухого черного дерева, грозящего обвалиться, стоял ящик из белого хрусталя. Изредка по нему пробегали яркие разноцветные вспышки. Охотники бросили девочку рядом с ним, и Митя снова коснулась ее рта, чтобы Айжар не вздумала завопить. — Откройте ложе для деления, — приказала старуха. Головы смотрели в разные стороны. Одна наблюдала за девочкой, другая присматривала за зрителями. Другие обозревали окрестности. Охотники сняли крышку с ящика. В нижней части круглились отверстия для рук и ног жертвы. Девочку бросили в ящик, и чулма развязала ей руки и ноги. Айжар мгновенно замахала конечностями, стараясь отбросить и разорвать врагов мысленным усилием. Женщины визгливо засмеялись. «Глупая человеческая тварь!» — сказала Албаса сквозь смех. «Этот ящик целиком из маниума! Он лишил тебя любой магии!» Сарыс ударил девочку по лбу, и она на мгновение потеряла сознание. Когда очнулась ее голову, руки и ноги уже просунули в отверстие и закрыли ящик крышкой. Айжар могла двигать конечностями и вращать головой, но больше ничего. Управлять предметами по воздуху не получалось. В этом ящике она была обычной девочкой, не способной ни на какие магические трюки. Впервые в жизни Айжар стало по-настоящему страшно. «По обычаю, жертва должна провести на древе плача три дня и три ночи», громко сказала Мите. «После этого мы разделим ящик на семь частей и разрежем жертву». «Все, кто хочет сказать жертве последнее слово, могут сделать это!» Ящик привязали к веревке и подвесили на иссохшем дереве. Высота примерно с человеческий рост. Поначалу ящик качался, но Митя остановила его и взяла девочку за подбородок. «Дитя человека!» — сказала она. Остальные головы согласно закивали. «Ты надменное, хвастливое и самонадеянное существо, как и все ваше жалкое племя. Когда вас много, вы нападаете стаей и истребляете все на своем пути. Когда вас мало, вы катаетесь в пыли и целуете ноги врагам, умоляя о пощаде. Вы заботитесь исключительно о собственной выгоде, даже когда делаете добро. Вы с радостью уничтожаете врагов и называете их злыми. Сегодня ты ответишь за свои преступления. Она оттолкнула девочку, и ящик снова качнулся на веревке. Одновременно Айжар почувствовала, что рот ее снова может двигаться, и она может шевелить языком. «Старая сука!» — прохрепела девочка, пристально глядя на мити «Запомни, настанет день, когда ты будешь лежать передо мной, такая же беспомощная, а я оторву тебе головы, одну за другой!» мити засмеялась, и бросила голову Ирбека на землю перед ящиком. «Вот твой друг! Он, кажется, хотел сделать кубок из черепа Ястана. Мы придем через три дня и сами отведаем нектар из его черепа. А потом и из твоего тоже!» «Заткнись, тварь!» — сказала Айжар и закашлялась. Шея устала поднимать голову, и она опустила ее к земле. К ней подлетела чулма. Нижняя часть вертелась вихрем, поднимая клубы пыли. «Единственное, за что я могу сказать тебе спасибо, это только за тело Ястана», — сказала она. «Но я уже благодарила тебя. Тогда же я предупредила тебя, чтобы ты больше не появлялась в высшем слое. Но ты меня не послушала. Теперь превращайся в гнилой кусок мяса в этом ящике. Ты хотела стать волшебницей нашего мира? Никогда этому не бывать!» «Рожденный ползать в грязи никогда не взлетит в небеса!» Она влепила девочке пощечину, и ящик закрутился на месте. «Чтоб ты сдохла!» — сказала Айжар и сплюнула. «Я точно так же плюну на твой труп!» Когда ящик прекратил вращаться, перед девочкой встала Албаса. «Вы, люди, поклоняетесь ложным богам!» — сказала она. «И что хуже всего, упорствуете в своем невежестве!» Они ведут вас в пропасть и с радостью глядят, как вы барахтаетесь в грязи. Они никогда вам не помогают, и вам приходится надеяться только на ваши жалкие селенки. Забудьте о ложных богах и поклонитесь иркану Вы узнаете, что такое истинное величие. «Засунь взад своих богов», — сказала Айжар, опустив голову, — «и уйди, от тебя воняет». Подошел Сарыс и сказал просто. — Я тебя предупреждал, дитя человека. Ты сделала свой выбор. Теперь не плачь и не моли о пощаде. — Ты не дождешься от меня, — прошептала Айжар. Первоначальная паника сменилась вспышкой бешенства к этим существам, обрекающим ее на смерть. Девочка и сама не знала, насколько хватит ее ярости. Затем подошел еще один незнакомый клыкастый монстр. — Души моих друзей, что охотились вместе со мной и погибли по твоей вине, сейчас резвятся в чертогах дворца Иркаана, — сказал он. — Ты убила их в бою, надо признать. Поэтому я прощаю тебе их смерть. Умри с миром. Зато подружка Ястана не церемонилась и сруга не ударила девочку по голове, а потом вырвала у нее клок волос. Сейчас она преобразилась в нимфу, с мертвенно-бледным лицом и острыми клыками. — Я сразу поняла, что ты опасная тварь! — крикнула она. — Я предупреждала Естана, но ты заманила его в ловушку. Я приду смотреть, как тебя разделят на семь частей и окуну каждый кусок в навоз, поняла? Айжар только злобно шипела в ответ и старалась поцарапать девушку. Остальные эфемеры просто подошли поближе, чтобы разглядеть жертву. Затем им наскучило, и они постепенно разошлись. Албаса, Чулма и Митя тоже улетели. Вскоре рядом с качающимся белым ящиком никого не осталось. Неподалеку огненная река вышла из берегов, и желтая лава медленно поползла к дереву. Ящик продолжал иногда переливаться всеми цветами. Айжар безучастно смотрела на черную землю.